Глава 12. Яркий солнечный полдень. Запах свежескошенной травы и луговых цветов. Мама всегда предпочитала простые цветы. Обычные ромашки радовали её гораздо больше, чем дорогие королевские розы. Вокруг щебечут птички, жужжат насекомые. В отдалении слышны приглушённые голоса. Совсем рядом запахло свежей выпечкой и парным молоком. Плеск воды мягко баюкает сознание, словно прося подольше поспать. Улыбаюсь от всей души. Как же хорошо. Тихое шуршание травы. Босые ноги ступают по траве, приближаясь. Они затихают в нескольких сантиметрах от меня. Мои глаза всё ещё закрыты. Ведь я наслаждаюсь солнцем и тем теплом, которым оно щедро делится с обитателями этого мира. Тихий шорох ткани. И я понимаю, что она присела рядом. В мои волосы вплетается аккуратная женская ладонь. Просыпайся, мой драгоценный, настало время перекусить. Нежный струящийся голос матери и её руки в моих волосах такое забытое и нужное чувство. Матушка, я не сплю. Раз не спишь? Улыбка в её голосе чувствуется даже сквозь закрытые глаза. Поднимайся. Покушаем, а потом нужно будет вернуться в замок. Твой отец будет волноваться, если мы слишком сильно задержимся с нашим импровизированным пикником. Кривлю лицо от её слов. Отец У нас с ним в последнее время сложные отношения. Мне уже 12 лет в конце концов. Я могу сам принимать решения, а он только и делает, что повторяет одно и то же. Перед внутренним взором предстаёт лицо отца с нахмуренными бровями, плотно сжатыми губами и недовольством во взгляде. Как на Еву снова слышу наш диалог, который состоялся часом ранее. Я не понимаю, почему ты не хочешь идти в лицей. Это лучшее место, чтобы научиться контролировать магию, резко восклицает отец, начиная новый поход из стороны в сторону по просторному залу домашней библиотеки, в которой он меня и поймал для очередного очень полезного разговора. Начищенный деревянный пол скрипит под его ногами, царапая слух. и поднимая градус раздражения на несколько пунктов вверх я смотрю на него сжимая в руках толстый талмуд с золотисто-витиеватой надписью руководство по магии который собирался читать в ближайшие пару часов внутри всё взрывается и переворачивается от негодования в которой бы раз разговора не повторялся а мои чувства остаются неизменными Сколько раз я должен сказать тебе? Не хочу ехать, демон знает куда, оставив дома всё, что мне дорого. Я могу учиться магии и дома. Книга с грохотом шлёпается на стол, разрушая нагнетающую атмосферу комнаты. Люк, как ты не можешь понять? Ты должен поехать в лицей, чтобы научиться магии у лучших магов. Ты думаешь, что справится с неконтролируемыми выбросами доминантной магии так просто? К тому же, там ты сможешь завести друзей и полезные связи, которые пригодятся тебе в будущем. Я не поеду. Это не то, о чём ты можешь спорить со мной. Ты едешь и точка. Так будет лучше для тебя. Скреплёв зубами и развернувшись к отцу спиной, вылетаю в коридор. оставляя его одного в библиотеке. Люк, вернись немедленно, гневно летит мне вслед. Но я игнорирую недовольного родителя и продолжаю свой путь, сдерживаясь из последних сил. Ласковое поглаживание тёплых рук прогоняет прочно неприятное видение. Открываю глаза и вижу любопытный взгляд Карих, как и у меня, глаз матери. Она присела на корточки, подпёрла левой рукой подбородок, а правой гладила меня по волосам. Твой отец боится за тебя, мой любимый. Он хочет, чтобы ты учился у лучших магов, которых только можно найти в нашем королевстве. Для тебя это возможность стать великим магом, раскрыть весь свой потенциал. На секунду она умолкает, словно на что-то решаясь. Но через мгновение продолжает. Я тоже очень переживаю за тебя. Обещаешь, что подумаешь о поездке в лицей? Последние слова матери звучат взволнованно. На её лице застыли мольба и надежда. Ну вот, заставил матушку переживать, а ведь у неё не самое крепкое здоровье. Любое сильное потрясение может отправить её в постель на месяц. а то и больше. И в этом есть моя вина. При беременности ребёнком с доминантной маной обычно не происходит никаких отклонений. Исключения случаются, когда у матери один стихийный тип магии, а у ребёнка другой. Редкое явление, названное магический резонанс. Мана матери и ребёнка соперничает между собой, нанося вред более уязвимому. Так произошло и у нас. У неё водная доминантная магия, а у меня огненная. Огненный тип магии во мне был сильнее. Мама едва выносила и родила меня, а после ещё целый год потратила на восстановление. И сейчас, по прошествии многих лет, она всё ещё была слаба здоровьем, часто лежала в кровати, много и подолгу спала. практически не пользовалась остатками собственной магии. О чём это ты там думаешь, мой драгоценный? Не хмурься. Отбрось прочь все плохие мысли. Помоги мне лучше расстелить плед и достать еду. Её взгляд указал на закрытую светлую плетёную корзину, которая стояла чуть поодаль. Как она её сюда донесла? Ярко-красный плед с вышитым посередине семейным гербом ложится поверх травы. На него мы с мамой выкладываем разнообразные закуски: свежие фрукты из сада и овощи с грядки. Хлеб, испечённый совсем недавно, а потому ещё горячий и хрустящий. Последним своё место занимает кувшин со свежим парным молоком и пара глиняных кружек. Перекус на свежем воздухе проходит под весёлую болтовню обо всём и ни о чём. Но в глазах матери на протяжении всего пикника читаются плохо скрытая печаль и сожаление. Я так и не понял их причины. Ни тогда в 12, ни сейчас. Внезапно матушка резко запрокидывает голову к небу, которое быстро заполняется тёмными грозовыми тучами. Поднимается сильный ветер. И окружающий пейзаж больше не кажется таким умиротворяющим. Даже река, всегда спокойная, бурлит и угрожающе шипит, словно змея. В воздухе пахнет озоном. Приближается гроза. Первые крупные капли уже срываются на землю с небес. Не сговариваясь, быстро вскакиваем со своих мест и бежим по направлению к дороге. Вроде путь не долгий. Но мама останавливается. Её дыхание прерывистое, а на лбу выступили капли пота. Лицо приобрело бледный оттенок, всё её тело дрожит. Беги вперёд, мой любимый. Я оставила карету на дороге. Попроси слугу принести мне зонт. Я немного передохну и постараюсь пойти к вам навстречу. Смотрю на небо, достоверевшись, что время до начала ливня ещё есть, киваю и со всех ног бегу исполнять матушкину просьбу. В таком состоянии она не сможет быстро добраться до ожидающего на транспорта. Возьму зонты, вернусь сопровождать её. Дома нужно будет велеть развести огонь в камине, чтобы мама согрелась и не заболела. Мысли летят вереницей, совершенно не мешая бежать. добегаю до кареты, у которой уже ждёт прислуга с парой зонтов нужно помочь матушке ей стало плохо по пути мужчина понятно кивает и протягивает мне открытый зонт в этот же миг с небес обрушивается водный шквал сквозь который сколько ни пытайся ничего не разглядеть мы быстрым шагом добираемся до места, где я расстался с мамой, но там никого нет Пустота. Мама, матушка, вы где? Я кричу и кричу, но никто мне не отвечает. Дождь стихает так же внезапно, как и начался. От громкого звука открываю глаза. Надо мной светлый потолок моей палатки, которую я разбил у замка Ледядомор. Давненько мне не снился этот сон об исчезновении матери. который всегда заканчивался моим криком и оставлял после себя ощущение беспомощности. Пытаюсь встать, но дикая слабость в теле не даёт даже пальцем пошевелить. Что со мной приключилось? Воспоминания минувших событий обрушились в сознание лавиной, принося с собой и такое забытое чувство беспокойства, и вспышку затихшей злости. Это виконтесса Я же ясно выразился, когда сказал, что вернуться в замок нам стоит вместе. Но девушка поступила своевольно. Мало того, что она от меня сбежала, так ещё и непонятно, где провела ночь и с кем. Тоже немаловажный вопрос, который тревожил мою душу не меньше, а может и больше. Стоило только вспомнить её появление и последующее нападение, Как вся злость испарилась. Её место заняли тревога и беспокойство с примесью первобытного страха. Тело прошибло как от молнии. Я почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. Перед глазами вновь разыгралась пугающая сцена. Девушка верхом на лошади на подъездной дороге. Она направляется ко мне, ожидающему у дверей замка. Но внезапно её лицо сильно бледнеет. Леди поворачивает голову в сторону, и я зеркально повторяю её жест. Ещё не видя и не зная, что так напугало девушку, уже ощущаю тревогу. Слышится треск магии, и я инстинктивно выбрасываю руку вперёд, активируя защитную магию, которая отбивает несколько стрелы какое-то заклинание. Лошадь встаёт на дыбы и скидывает своего всадника. В душу вгрызается ледяными зубами ужас. Она же так умрёт. Адреналин в крови бурлит, смешиваясь с гневом. Не позволю тронуть Катрину. Как я оказался рядом с леди стёрлось из памяти. Огонь струится по венам, подгоняемый чувством страха за непутёвую магичку. Магия активируется в разы быстрее, чем обычно. Я атакую, я атакую, не различая врагов. Небо затянуто тёмными тучами. В воздухе стоит отвратительный смрад горелой плоти, разбавленный природным запахом озона. Рядом со мной бьёт молния, и на землю падает очередной ассасин. Как только его не заметил. И сколько их вообще здесь собралось? По ощущениям, несколько гильдий действуют сообща, а это плохо. Очень, очень плохой знак. Ух. Болезненный стон за спиной бьёт по напряжённым нервам не хуже тарана. Поворачиваю голову к виконтессе, не прекращая атаковать противников. В её глазах страх, паника, искрытое облегчение от того, что я рядом. На мгновение застываю под её взглядом, не в силах сделать и вздоха. Облегчение накатывает волной. Же во, относительно здорово, и что немаловажно, находится рядом со мной. Внезапно на лице девушки отображается сильный испуг, который тут же передаётся и мне. Я поворачиваюсь к врагу, и волосы на голове стремятся встать дыбом, а в груди на месте сердца стремительно разверзается портал в отчаяние. Тело подчиняется какому-то первобытному инстинкту. Закрываю собой девушку, посылая в ответ огненную стрелу. Моя магия сталкивается с чужой. Раздаётся треск, а затем в плечо с отвратительным чавкающим звуком впивается стрела. Слышится последний вскрик мага, а магичка в моих руках теряет сознание. Вокруг всё ещё грохочет гроза, а землю вспарывают удары ветвистых молний. Оглядываюсь по сторонам, убиваю ещё парочку наёмных убийц, не выпуская из рук драгоценную ношу. Небо проясняется так же быстро, как и затянулось тучами. Вокруг тишина, нарушаемая лишь треском моей магии. Внимательно окидываю взглядом окрестности на наличие других опасных личностей, но никого больше не вижу. Плечо болит, но я игнорирую его. Проверяю пульс у девушки. Есть. Удостоверившись, что она в относительном порядке, подхватываю Катрину на руки и несу к замку. Нужно оказать ей первую помощь и связаться с Рейнельдом. С каждым шагом силы стремительно покидали тело, но сердце возвращало привычный ритм. Чувство ужаса отпускало из своих леденящих объятий, а на его место приходили привычная собранность и уверенность. Всё позади. Оставив виконтессу в замке, быстрым шагом добрался до своего лагеря. В сундуке у входа нашлась аптечка первой помощи, которую предусмотрительно упаковал Джесс. Я усмехнулся и мысленно поблагодарил дальновидного дворяцкого Вляжка с водой обнаружилась на столе. Взяв всё необходимое, быстро вернулся. Катрина тяжело и прерывисто дышит. И я спешу промыть водой и обработать найденной настойкой рану на её голове. Сам глотая её из другой склянки с надписью "Обезболивающее", параллельно обливая плечо святой водой, чтобы ослабить проклятье. Нащупываю на шее портативный маячок сжимаю его в кулаке и посылаю два коротких магических импульса стандартный сигнал срочной тревоги в ответ прилетает длинный прохладный это хорошо рейнальд скоро будет здесь расслабляюсь и плечо а также грудную клетку обдаёт жуткой болью проклятие почему не действуют лекарства от боли ох послышалось с матраса Я отбросил все лишние мысли, придавая лицу спокойное, относительно, конечно, выражение. Нельзя пугать девушку ещё сильнее. Как вы себя чувствуете? Бывало и лучше, ответила девушка, открывая глаза, что её голос звучал сипло, и она поспешила откашляться. Что произошло? За вашей жизнью пришли профессиональные убийцы, миледи. Вы упали с лошади и повредили голову. Я отнёс вас в замок. Силы покидали меня быстрее, чем я рассчитывал, но пугать векантессу своим текущим состоянием был не намерен. Я помню, что в вас попали стрелой, поэтому вы в таком плачевном состоянии. Её вопрос удивил и сбил с толку. Но я быстро взял себя в руки, не позволяя удивлению отобразиться на лице. Всё со мной в порядке, сказав это, зашипел сквозь плотно сжатые зубы. Рана на плече давала о себе знать жуткой болью, но девушке об этом знать не стоило. А если милая леди подарит свой поцелуй, так вообще станет отлично. Что? Она смотрела прямо на меня, и в её взгляде так исквозил упрёк, который совсем не скрывал беспокойства обо мне. Это грело душу и придавало сил, чтобы продержаться чуточку дольше. Ничего, но мой поцелуй вряд ли чем-то сможет помочь в данной ситуации. Так что обойдётесь. Ух, вы такая жестокая леди. Сознание внезапно померкло. А теперь я очнулся в своей палатке в отвратительном состоянии души и тела. У входа послышались шаги, и через секунду ткань, загораживающая вход, отодвинулась в сторону. На пороге моего временного жилища стоял никто иной, как мой напарник и лучший друг, Райнельд Деграс. "Здравствуй, Рей", разлепив сохшиеся губы, Тихо произнёс я. Угу. Рассказывай, давай, что тут у вас случилось. И какого демона ты в таком ужасном состоянии? Как всегда, перешёл сразу к делу. Что ещё следовало ожидать от того, кого прозвали Ледяным цветком? Порталом пришёл. Да. Ясно. Будь любезен, достань из сундука сферу связи и свяжись с его величеством. расскажу сразу вам двоим. Друг, если и был удивлён, то отлично это скрыл. Затем понятно кивнул и не задавая больше лишних вопросов, отправился за средством связи. Через минуту походную палатку окутал полог тишины, а внутри раздался обеспокоенный голос нашего короля. Люк, что случилось? Я слышал, что ты послал Рейнальду сигнал экстренной помощи. Да, ваше величество. Всё действительно так и было. Что произошло? На виконтессу де Мор было совершено покушение. Произнеся эти слова, я почувствовал, что в груди снова начало разгораться пламя гнева, которое я не думал утихомиривать. Тебе удалось узнать, кто это был? Нет, но по моим ощущениям несколько наёмных гильдии объединились. Они скрыли своё присутствие и каким-то образом обошли все мои маяки и защитные чары. Что? А как дела с виконтессой? Она жива и сейчас отдыхает. Отделалась только раной на голове, и то только из-за того, что лошадь её скинула. Поморщившись, ответил я. Ты был ранен? В голосе монарха была слышна тревога, которую он и не пытался скрыть. "Да, и кажется, в меня попала стрела с проклятьем". "Что?" Два удивлённых взгляда были мне ответом. Рейнальд быстро приблизился ко мне и, не спрашивая разрешения, стянул с плеча рубашку. "Эй!" Только и успел возмутиться странному поведению друга. Ничего нет, произнёс он тихо и задумчиво. От его слов в палатке воцарилась звенящая тишина. Старательно прислушиваясь к внутренним ощущениям, отметил, что не ощущаю ничего, кроме несильной боли от попадания стрелы. Моя магия неслась по организму так же, как и всегда, стремясь восстановить истраченный резерв. Никаких посторонних отголосков или чего-то мешающего течению маны не было. Рей, разве не ты очистил рану от проклятья? Я ведь думал, что это он мне помог. Но, судя по реакции, в тот момент, которого не помню, произошло что-то ещё. Интуиция подсказывает мне, что это событие было важным и значительным. По телу прошёлся трепет вперемешку с тревогой. Что? Нет, это был не я. Когда прибыл, ты был не в лучшем состоянии, но ничего не указывало на то, что тебя прокляли. Мы с твоим дворецким переместили тебя сюда и ждали, когда очнёшься. Странно. Очень странно, протянул Руперт, который до сих пор молчал. В любом случае, я отправлю к вам некроманта и целителя. Они помогут с расследованием. Целитель посмотрит, что с твоей раной и проверит на проклятье, а заодно подлечит леди Демор. Она нужна нам. Я лишь кивнул, принимая распоряжение к сведению. Рейнельд обратился король к моему напарнику. Раз люку в данный момент ничего не угрожает, то ты отправишься разузнать, кто стоит за нападением? Возможно, тебе придётся навестить наших ближайших соседей. В словах короля отчётливо читался подтекст, на котором знали немногие. И мы с напарником входили в их число. Понял, ваше величество. Итак, серьёзное лицо рея стало ещё собраннее. А вот наш друг и монарх, наоборот, украсил свою венценосную физиономию весьма коварным и хитрым выражением. Когда он такое лицо делает. У. Не хочу даже знать, что он там собирается сотворить. А я, пожалуй, наведусь с проверкой ведомства. Раз за ней послали не одного наёмника, а несколько, да ещё и из разных гильдий. Значит, знали, что Люк её охраняет. Стоит узнать, кто в нашем государстве так не ценит собственную жизнь. Сказав всё, что хотел, король отключился, и сфера связи погасла, оставляя нас не в самом радужном расположении духа.